Наше священное ремесло существует тысячи лет. С ним и без света миру светло. Но еще ни один не сказал поэт, Что мудрости нет и старости нет, А может, и смерти нет.